Возвращаться обратно в нормальный мир отказались наотрез. Штык, буль и хомяк майору Кратчину не доверяли, и военный сталкер Серый уже всерьез задумался о применении силы, но вмешался крот. Редчайший желеобразный артефакт в специальном контейнере, который сам по себе стоил как хороший автомобиль, сменил хозяина. Узнав, какую сумму можно выручить за артефакт, Серый решил, что этого хватит, чтобы щедро наградить свою команду, а потом спокойно покинуть военную службу. Но зона посчитала, что военстал Серый недостоин пока пенсионного житья-бытия, и подсунула ему Толика. Толик был одним из лидеров банды, что пришла пограбить крота, но да случайно попала под горячую руку усиленному кваду долга. Остатки банда военсталы добили без особого труда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 Сам Серый к тому моменту, уже почти привыкший себя считать военным пенсионером Краточным, сумел уйти, проложив себе дорогу с помощью ножа и пистолета. Он, да еще несколько выживших военсталов закрылись в старом сарае недалеко от схрона бандитов. Сарай был засыпан со всех сторон землей, но для настоящего оборонительного боя подходил слабо.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 Грабители этого не знали, поэтому Серый сполна удовлетворил свое чувство мести, слушая страшные крики, раздавшиеся вдруг в какой-то сотне метров от сарая. Мародеры погибли не сразу. Несколько минут они метались по лесу, пытаясь укрыться от обжигающего света, распространяющегося из контейнера. Толик даже успел добежать до сарая с военсталами и секунд 20 жалобно скулил под дверями, пока не затих. Через пару часов Серый рискнул открыть дверь,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 Вот за этим холмиком чистый коридор на пятьдесят три фута в ту сторону. Стерх махнул рукой, указывая направление. 53 фута — это сколько по-нашему?» «Метров шестнадцать. Только под холмиком плеш, — напомнил Серый. «Вижу, — сказал Стерх. Не надо через плешку лезть. Надо пройти вдоль неё, потом вдоль электро, потом вон туда. Да вот же он вход. Вот. Просто идти не надо вглубь самого поля, а сперва вдоль границы. Вот смотри, я пройду сейчас». Стерх осторожно вошел в промежуток между двумя аномалиями, но не стал идти дальше, чтобы не упереться в третью, а повернул на девяносто градусов и спокойно зашагал позади первой линии ловушек. «Хот блин!» — хлопнул себя ладонью по лбу серый «И правда, мы же здесь такими зигзагами и ходили. Собираемся, выходим через пять минут. Стерх, пройди немного подальше. Фляга, возьми мешок стерха».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 Следовало смотреться как следует и выработать план. Наиболее оптимальным вариантом было установить наблюдение за домом и выяснить, каким маршрутом его обитатели плавают к берегу. Что может сделать подводная аномалии с лодкой, Серый имел возможность оценить еще в прошлый раз. «Бери свою игрушку, — сказал он стерху, — и пойдем разведаем бережок. Заодно, может, и на водичку посмотрим. Далеко это твоя каска берет?»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 Дорогой видимый экран. Серый всем своим видом давал понять, что вопрос оснащения шлемами его не интересует, но Стер сделала вид, что намеков не понимает. В том-то и дело, что копеечное все. Щиток только и умеет, что регулировать прозрачность. Смотришь сквозь него, как обычно, а проектор просто добавляет изображения аномалии, проецируя их перед глазами, учитывая положение головы, конечно. Ну пойдем, посмотрим, что этот твой шлем может.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 — удивился Стерх, опуская шлем на голову. — Сразу вареный, наверное? — Есть, сам видел, — ответил Серый. — Ну, что там твой шлем показывает? — Погоди, дай компьютеру данных накопить, — ответил Стерх, медленно поворачивая голову. Люди позади быстро ставили две низкие палатки, тянули тончайшие провода сигнальной сети, обвешивали веревкой с разноцветными тряпочками границы двух аномалий, оказавшихся поблизости —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 «Теперь мы можем плыть ночью», — сказал Серый. «И нам все равно, что в это время части аномалий более активны. Более того, раз эта штука такая продуманная, значит, ней наверняка есть возможность запомнить цель и подсвечить ее на экране ночью». «Шариш, командир!» — с уважением сказал Стерх. «Давай попробуем разобраться». «Инициатива, сам знаешь», — усмехнулся Серый. «Наказуемо». «Да я с радостью». В голосе Стерха звучало столько энтузиазма, что Серый покачал головой. Только не впадай в детство и не думай, что нашел лекарство от всех болезней. Если бы все было так просто, самый последний сталкер в зону только бы с такой штуковиной ходил. Но, думаю, бесполезно она в большинстве случаев. Это почему?» – удивился и, кажется, даже слегка обиделся за шлем стерх. «Да потому что ему время на обработку надо. Потом картинку надо изучить глазами и осмыслить, принять решение».